Глава пятая. Анна Федоровна, в то время как граф ходил в кабинет, подошла к брату и, почему-то сообразив, что нужно притвориться весьма мало интересующуюся графом, стала расспрашивать. «Что это за гусар такой, что со мной танцевал? Скажите, братец!» Кавалерист объяснил, сколько мог сестрицы, какой был великий человек этот гусар – и при этом рассказал, что граф здесь остался потому только, что у него деньги дорогой украли, и что он сам дал ему сто рублей взаймы, но этого мало, так не может ли сестрица судить ему еще рублей 200? Но Завальшевский просил про это никому, и особенно графу, отнюдь ничего не говорить. Анна Фёдоровна обещала прислать нынче же и держать дело в секрете, но почему-то во время кассеса ей ужасно захотелось предложить самой графу, сколько он хочет денег. Она долго сбиралась, краснела и, наконец, сделав над собой усилие, таким образом приступила к делу. «Мне братец говорил, что у вас, граф, на дороге несчастье было и денег теперь нет». А если нужны вам, не хотите ли у меня взять? Я бы ужасно рада была». Но, выговорив это, Анна Федоровна вдруг чего-то испугалась и покраснела. Вся веселость мгновенно исчезла с лица графа. «Ваш братец дурак», – сказал он резко. «Вы знаете, что когда мужчина оскорбляет мужчину, тогда стреляются, а когда женщина оскорбляет мужчину, тогда что делают, знаете ли вы?» У бедной Анны Федоровны покраснели шея и уши от смущения. Она потупилась и не отвечала. «Женщину целуют при всех», – тихо сказал граф, нагнувшись ей на ухо. «Мне позвольте хоть вашу ручку поцеловать». Потихоньку прибавил он после долгого молчания, сжалившись над смущением своей дамы. «Ах, только не сейчас», – проговорила Анна Федоровна, тяжело вздыхая. «Так когда же?» Я завтра рано еду, а уж вы мне это должны. Ну так, стало быть, нельзя, сказала Анна Федоровна, улыбаясь. Вы только позвольте мне найти случай видеть вас нынче, чтобы поцеловать вашу ручку. Я уж найду его. Да как же вы найдете? Это не ваше дело. Чтобы видеть вас, для меня все возможно. Так хорошо? Хорошо. Экосес кончился, протанцевали еще мазурку, в которой граф делал чудеса, ловя платки, становясь на одно колено и прихлопывая шпорами как-то особенно по-варшавски, так что все старики вышли из-за бастона смотреть в залу, и кавалерист, лучший танцор, сознал себя превзойденным. Поужинали, протанцевали еще гросфатер и стали разъезжаться. Граф во все время не спускал глаз с вдовушки. Он не притворялся, говоря, что для нее готов был броситься в прорубь. Прихоть ли, любовь ли, упорство ли. Но в этот вечер все его душевные силы были сосредоточены на одном желании – видеть и любить ее. Только что он заметил, что Анна Федоровна стала прощаться с хозяйкой, он выбежал в Лакейскую, а оттуда без шубы на двор к тому месту, где стояли экипажи. «Анны Федоровны Зайцевой экипаж!» – закричал он. Высокая четвероместная карета с фонарями сдвинулась с места и поехала к крыльцу. «Стой!» – закричал он кучеру, по колено в снегу подбегая к карете. «Чего надо?» отозвался кучер. В карету надо сесть, отвечал граф, на ходу отворяя дверцы и стараясь влезть. Стой же, черт, дурень! Васька, стой! крикнул кучер на форейтера и остановил лошадей. Что ж, в чужую карету лезете. Это барыни Анны Федоровны карета, а не вашей милости, карета. Ну, молчишь, болван! На тебе целковый, да слезь, закрой дверцы, говорил граф. Но так как кучер не шевелился, то он сам подобрал ступеньки и, открыв окно, кое-как захлопнул дверцы. В карете, как и во всех старых каретах, в особенности обитых желтым бассоном, пахло какой-то гнилью и горелой щетиной. Ноги графа были по колено в талом снегу и сильно зябли в тонких сапогах и рейтузах, да и все тело прохватывал зимний холод. Кучер ворчал на козлах и, кажется, собирался слезть. Но граф ничего не слыхал и не чувствовал. Лицо его горело, сердце его сильно стучало. Он напряженно схватился за желтый ремень, высунулся в боковое окно, и вся жизнь его сосредоточилась в одном ожидании. Ожидание это продолжалось недолго. На крыльце закричали «Зайцовой карету!» Кучер зашевелил вожжами, кузов заколыхался на высоких рессорах, освещенные окна дома побежали одно за другим мимо окна кареты. — Смотри, ежели ты, шельма, скажешь лакею, что я здесь, — сказал граф, высовываясь в переднее окошко к кучеру, — я тебя вздую, а не скажешь еще десять рублей. Едва он успел опустить окно, — как кузов уж снова сильнее закачался, и карета остановилась. Он прижался к углу, перестал дышать, даже зажмурился. Так ему страшно было, что почему-нибудь не сбудется его страстное ожидание. Дверцы отворились, одна за другой с шумом попадали ступеньки, зашумело женское платье, в затхлую карету ворвался запах жасминных духов. Быстрые ножки взбежали по ступенькам, и Анна Федоровна, задев полой распахнувшегося солопа по ноге графа, молча, но тяжело дыша, опустилась на сиденье подле него. Видела ли она его или нет, этого никто бы не мог решить, даже сама Анна Федоровна. Но когда он взял ее за руку и сказал: Ну, уж теперь поцелуй-таки вашу ручку. Она очень мало изъявила испуга, ничего не отвечала, но отдала ему руку, которую он покрыл поцелуями гораздо выше перчатки. Карета тронулась. «Скажи что-нибудь, ты не сердишься?» — говорил он ей. Она молча прижалась в свой угол, но вдруг от чего то заплакала и сама упала головой к его груди.